«Мы едем в морг», — сказал следователь Пруэнса. «Когда меня завели в его кабинет, он стоял там веселый, свежий, в бежевом плаще, и я понял, что весна продолжается. То есть я, разумеется, знал об этом благодаря зарубкам». Но в камере смена сезонов представляется чем-то апокрифическим, ненастоящим, будто хриплые вопли болельщиков на стадионе, если ты равнодушен к футболу. «Через пару дней поедем в Некротерию, на другой конец города», сказал Пруэнса. «У департамента нет своего холодильника для трупов, так что убитого передали в общую морозилку». «Почему мы в прошлый раз туда не поехали? Почему вы целую неделю не вызывали меня на допрос?» Я заговорил сердито, стараясь скрыть свою радость. От одной мысли, что я вдохнул лиссабонскую смесь молодой листвы, ванили и криозота, у меня голова пошла кругом. Если бы он это заметил, то непременно надел бы мне на голову бумажный мешок. Обнаружились новые обстоятельства. Он открыл дверь и вышел в коридор, кивнув охраннику. «Мне пришлось отлучиться всезимбру. Полагаю, вы знаете, зачем». Понятия не имею. Я даже не знаю, кого у вас на этот раз убили. Сегодня особый день, Кайрис. Я давно его ждал. Он шел впереди меня по широкой лестнице, заставленной почему-то кроватными рамами. Некоторые были с панцирной сеткой. На таких кроватях мы в школьном лагере прыгали до изнеможения. Скоро мы покажем вам ледяное лицо правосудия. Что он мне покажет? Я остановился и прислонился к кроватному остову, низко загудевшему пружиной. Почему я иду за ним, терплю его насмешки, подчиняюсь ему, как будто я виноват? Почему я всегда всем подчиняюсь, как будто я виноват? Похоже, я сделан из какой-то беспородной рыхлой глины, как те черепки, что попадаются в раскопках. Заденешь лопатой, хрясь и пополам. Черепки, вернее, глиняная крошка, Лежали в витрине в одной из наших аудиторий. Рядом была вырезка из газеты Советская Эстония, где говорилось о раскопках замка Лембиту, в которых участвовали наши студенты в 1959 году. 13 век, времена немецких рыцарей. Странно, что в земле не нашлось ни копий, ни топоров. Может, их зажали жадные археологи? Впрочем, вырезка тоже недолго продержалась. В 2001, когда я покидал университет, Витрины уже не было. Рыхлая глина. Всегда так было. И дело здесь не столько в страхе, сколько в тоске. Стоит мне наткнуться на наглую уверенность, как я сникаю и начинаю тосковать. Правда, все мгновенно меняется, стоит мне как следует взбеситься. Я могу быстро стать твердым, как фарфоровое тесто, в которое добавили сженую кость. Став твердым, я комбинирую флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны А. Телефон, Б. Телеграф, В. Железнодорожные станции, Г. Мосты в первую голову. Почему же я, черт возьми, до сих пор не взбесился? Ливень не унимается уже четвертый день. На прогулку меня вывели только вечером. Воды в кирпичном аквариуме было по щиколотку. Я встал на выступ, где обычно сидит охранник, подтянулся и заглянул в соседний двор в надежде увидеть освещенные окна. Но в доме было темно, как будто все разом съехали оттуда. Похожее ощущение у меня было, когда, вернувшись из старту, я увидел, что добрая четверть нашей улицы снялась с места и уехала, так что я не застал ни подоконника с теремом, незнакомых, с которыми привык здороваться. Терем принадлежал девчонке с первого этажа. Иногда она ставила внутрь свечку, и глиняный домик наполнялся красноватыми тенями. В детстве я представлял, что люди в тереме есть, что они там ходят, наливают вино, обнимаются. И теперь так же. Стоит выставить на подоконник свечку, и я становлюсь податливым, как воск, и верю в подделку, даже самую грубую. «Моя учеба? Подделка. Я не хотел быть историком. Ненавидел голодные часы в читальном зале, сквозняк в аудиториях и острую раздвоенную бородку доцента Элиаса. Я учился, стиснув зубы, просто чтобы не возвращаться домой. Моя фамилия? Еще какая подделка? Мать вписала в бумаги фамилию деда, сунув коробку конфет покладистой девице в отделе регистрации». В детстве мне говорили, что дед поехал кататься на лодке по неману и пропал, и я всегда думал, что он вернется, лодку ведь так и не нашли. Мои женщины, подделка, одна только Зоя была в самом делешной, вырезанной из золотистого твердого камня. Кто бы мне сказал, что я буду тосковать по ней как заговоренный? И больше того, эта тоска будет вся моя чертова жизнь. «Бей тоска в тело белое, в сердце ретивое, в печень черную, чтоб тосковал всякий день, всякий час, по полдням, по полночам, и потом, чтобы сдох». В последний раз я видел тетку в полутемной прихожей. Она сидела на полу перед своей рыжей кожаной сумкой, будто перед собакой, и разговаривала вслух. «Ну что, поедем домой?» — бормотала она, осторожно затягивая молнию. «Загостились мы». Пора ей честь знать. Я выпал со своей комнаты, где мы провели полчаса, кутался в плед и кашлял, чтобы показать, как я болен. Утром она пришла в одной рубашке, чтобы сделать мне подарок, но я испугался и не принял его. А потом еще больше испугался и к ней не приехал. Не могу об этом думать. Стыд разъедает меня, словно известь. Я мог бы вытащить из тебя этот рак, Зоя. Я бы взял его за хвост и отнес на высокий берег и бросил бы. И он бы полетел в речную воду. Даже если бы в тебе поселилось еще несколько раков, я бы всех их переловил, передавил, открутил бы им клешни, сорвал бы глаза со стеблей, будто черные ягоды. Но я не приехал. Стыд заставляет меня собирать эту женщину из бумажных обрывков, красных пилюль, клочев тумана, фаянсовых осколков и яблочных огрызков но чем мельче ускользающие части, пойманные в дождевой яме памяти, тем явственнее проступают ее лицо и тело. Тело Зои, лицо Зои, письма Зои. Я нажимаю это зудящее, страстно чешущееся з на клавиатуре. З, золотые, зеленые, злые. З, золотая оса на залитой медом столешницы. Зависть, завитки, зала, занзибар, заратуштра И еще зеппо, которого я ненавижу. Спать нынче не мог, пересчитывал уклеек. Год-два назад я узнал от Лилинтали о способе подделки жемчуга. Стекло прокрашивают изнутри, вдувая жемчужную эссенцию. «Так вот», — сказал он удивленно, — На сто грамм этой белесой дряни идет тысячи уклеек. Ты представляешь себе тысячи ободранных уклеек. В чем в чем, а в камнях и золоте ли понимает. этого у него не отнять. Когда в начале лета я принес ему браслеты с альмандинами, он оценил их с точностью до тостана. Я принес их в замшевом мешочке, развязал шнурки и гордо высыпал все прямо на стол. Мой друг взял свою лупу с костяной рукояткой и некоторое время вертел браслеты в пальцах. Его длинное лицо менялось, как моток пряжи, разматывающийся на глазах. Наконец он кивнул, мы вызвали такси, поехали к антиквару и сдали всё скопом за 4000 По дороге я спросил его, откуда такие знания, и он рассмеялся. «Лет семь назад я подрабатывал в Порту фальшивым покупателем на аукционах. Работа нервная, но платят хорошо. Нужно быстро оценивать людей, явившихся на торги, быстро вычислять, до какой цифры стоит поднимать ставку, и быстро уходить, чтобы тебя не запомнили. То есть ты просто поднимаешь палец и все? Господин на третьем ряду. Вот как это называется. Даже не мечтай, Паку. Нужно много наглости, острый глаз и хороший португальский, так что тебе не светит. Да, мне не светило. В его португальском было то смешение высокой лексики и рыночного жаргона, которое почти никогда не дается эмигрантам. Так разговаривает мой следователь. Так разговаривал администратор яхт-клуба, где я подрабатывал прошлой зимой. Помню, как он задумчиво тянул. «Ус диас вон каренду». Дни бегут и бегут. И тут же тыкал пальцем в плохо вымытый пол. «Сужа! Каброу! Грязно, блядь!» В тот день, когда мы продали браслеты, я выгрузил Лилинта Ли из такси, достал тысячу из конверта и сунул ему в карман. Он поморщился, но ничего не сказал. Ли относился к деньгам просто. Когда они были, он их любил и швырял куда ни попадя, а когда не было, умудрялся занять или украсть. Деньги кружили вокруг него, будто осы вокруг разрезанной дыни. Свет в камере сегодня вырубили раньше обычного. Но батарея компьютера еще держится, и я доволен. Темнота вообще хорошая вещь. Вот графиня Ди Кастильони, когда состарилась, выходила гулять только по ночам, а днем сидела в своем особняке в потьмах, даже зеркала завесила и стены выкрасила в черный цвет. Зои тоже сидела в темноте последние несколько лет. В своей собственной башне. Наедине с разбегающимися смыслами, только темнота была у нее внутри. Она смотрела из ее глаз и курилась пепельным облачком возле рта. Полагаю, ей было ничуть не веселее, чем мне теперь. На ее похороны я не пошел. Сел на двадцать пятый автобус, доехал до Роа Антана и свернул в какую-то забегаловку, понимая, что этим выведу мать из терпения, тем более, что бумаги, которые нужно показать в крематории, остались у меня. Я сидел в темном баре, пахнущем анилиновой краской, потому что над ним была лавка похоронных букетов. Пил и думал о силе огня. В литовском обычае было сжигать своих мертвецов, особенно людей из хорошего рода. Вот князя Кястутиса, например, нарядили в парчевое облачение, положили с ним рядом живого слугу, а сверху — рысьи когти и охотничий рог. Уж тело на костре... Льют молоко, медовые выдавливают соты. Мудак ты, Костас, и за это получаешь божественным кулаком по морде. Самому надо было ехать, а не рукописи слать. Приехать, обнять, сбегать за вином или на рибейру за свежей треской, выкосить на крыше траву, поставить там плетеные кресла и устроить тетке пирушку, каких свет не видывал. Говоришь, боялся увидеть ее лицо? тогда ждался бы ночи и пировал бы в темноте.